Глава двадцать вторая. Лера, если полчаса назад меня бы наверняка загрызла совесть за свой поступок, то после истории с кофе и восхищенных рассказов о маме я без лишних терзаний быстрым шагом направилась к дверям заведения. Остановив первое попавшееся такси, я тотчас села в салон и молилась, чтобы у Роберта хватило ума не пуститься в погоню. Да вряд ли. Он же бегает в основном, сидя перед экраном. Успокоила я себя, называя таксисту адрес. Одна гуляла. Сообщение от Матвея меня несколько смутило. Не могла же я ему сказать, что была на свидании? Или все-таки могла? В конце концов, ничего предусудительного я не сделала. К тому же мне было жизненно необходимо рассказать кому-то про весь тот коллапс, который я пережила сегодня с Робиком. На самом деле нет. Но, боюсь, ты не поверишь. К дому я подъезжала уже в более или менее хорошем настроении. Поведать Матвею про ужасное свидание оказалось не такой плохой идеей. Расплатившись за такси, я направилась к дому и сразу поднялась на второй этаж. Почему-то не терпелась поделиться своим эпик-фейлом, как выразилась бы Вика, еще кое с кем. Укутавшись в плед, я вышла на балкон. Гриши не было, но я все равно решила присесть на свой плетенный стул и подождать некоторое время. Вдруг повезет. «Привет, соседка!» — выглянул минут через десять мой слегка уставший на вид сосед. «Привет!» — я улыбнулась с каким-то облегчением. «Как дела? Что сегодня делал?» «До работы было валом. Устал, как собака. А ты чё? Где была? Кого видела?» «Лучше бы не видела», — проворчала я, вспоминая Робика и его маму, преподавателя года. «Чё уже случилось?» — сразу загорелся интерес в глазах Гриши. Он снова без разрешения перескочил на мою сторону балкона и уселся на второй стул, словно я его приглашала. «Да так, ерунда», — отмахнулась я, от чего то растерявшись. «Так, Лерка, сказала А, говори Б» настаивал Гриша. «На свидании было. «И?» «И это просто фиаско!» Закрыв лицо ладонями, я хотела провалиться сквозь землю от досады. Я думала, хуже малинового пиджака ничего быть не может. «А вот это уже интересно!» «Так кто ж там пришел на сей раз?» удивился Гриша. Мне даже показалось на мгновение, что он пытается издержать смех. Я его не винила. Над такой историей любой бы поржал. «Только не Матвей» тотчас пришло на ум. Он мне посочувствовал. Наверное, пешие марафон и непрерывная трескотня Роберта о любимой мамочке окончательно расплавили мой мозг, и я выкатила Грише полную версию событий. От переписки до моего бесславного побега. Я знала, что этот негодник будет меня подкалывать, но в наших с ним разговорах я все же ощущала какую-никакую поддержку, даже когда Гриша в очередной раз принялся подтрунивать надо мной. «Да, Лерка, все таки умеешь ты себе найти ухажеров. От души заливался сосед, чуть не плача от смеха. «Раньше я бы разозлилась на него, но сейчас даже поддалась его веселью и сама расхохоталась. Кто бы говорил? Тоже мне, гуру мамбы. Я пнула его в плечо. Так, без рук. Я этим телом себе на жизнь зарабатываю». «Хорошо, что ты предупредил заранее о своей профессии каскадера, а то я бы подумала неладное». Щеки у меня покраснели при воспоминании о нашей первой встрече в моей спальне. Но-но! У меня благородная профессия. Все остальное на безвозмездной основе. безвозмездной и безобязательный, — подковырнула я. Ой-ой-ой! А сама-то как сегодня бедного парня кинула. Не особо морочилась обязательствами. Он меня вынудил. Попробовала защититься я. Но Гришу это лишь сильнее рассмешило. Лерка-динамщица, отстань! Я надулась, но только для вида. Гришин юмор мне уже был немного понятен. Он не хотел меня всерьез задеть, а я не собиралась всерьез обижаться. «Да ладно тебе!» Прекратив, наконец, ржать, просто улыбнулся он. «Лучше расскажи, с кем еще сметчилась. Может, дам тебе ценные советы и смогу уберечь от очередного ботаника?» «Да как тебе сказать?» Я вдруг замялась. «В общем-то, больше ни с кем». «Так я тебе и поверил». «Да честно!» — стала горячо убеждать я. «Сомневаюсь, что еще хоть с кем-то рискну там знакомиться». Гриша поглядел на меня недоверчиво. Наверное, хотел еще попытать меня, но в итоге промолчал. Не знаю почему, но про Матвея мне совершенно не хотелось говорить Грише. Это было слишком... слишком личным». «Понимаю, Матвея я знала каких-то пару суток, и наши разговоры еще ни разу не выходили за рамки самых обыденных тем, и все же я беспричинно ощущала связь между нами, несмотря на то, что Матвей находился на другом континенте». «Это трудно объяснить. Вроде бы совершенно незнакомый далекий человек вдруг становится таким понятным и близким, точно мы с ним живем через стенку и каждый день можем свободно общаться. Странно, да?» Знакомая мелодия вклинилась в возникшую паузу. Я посмотрела на экран и здорово удивилась имени на определителе. Обычно Синицына не звонила так поздно. «Алло, привет!» Больше мне не удалось вставить ни слова. Вика беспрерывно тараторила, будто пыталась за одну минуту пересказать четыре тома «Войны и мира». «Что? Свидание?» — переспросила я, когда подруга сделала, наконец, передышку в своем монологе. «Я даже не знаю. Тем более...» Двойное свидание. Как ты себе это представляешь? Моя голова невольно развернулась в сторону Гриши, который до этого момента не особо обращал внимания на мой разговор. Однако теперь он повернулся ко мне и вопросительно поднял одну бровь. — Слушай, Вик, давай я подумаю чуть позже напишу. Внезапно меня осенила безумная и совершенно дурацкая идея. Вика предложила сходить нам двоим на свидание с парнем из Мамбы, который хотел захватить с собой какого-то приятеля. На вопрос, почему бы Вики не пойти навстречу тет тета тет она заявила, что слишком волнуется. Вот парень и придумал вытащить ее на двойное свидание. Однако уже наглядевшись на Викины вкусы в мужчинах, мне совершенно не хотелось рисковать своим временем и душевным здоровьем, соглашаясь на знакомство с котом в мешке. Но не бросать же подругу, правда ведь? Вика столько для меня сделала, а я откажу ей в такой малости. И тут я подумала, а что если вместо того неизвестного приятеля, неизвестного Викиного парня, взять с собой Гришу? Чем плохой вариант? Как-никак я с ним знакома и знаю, что он почти адекватный, а у Вики будет шанс познакомиться сразу с двумя мужчинами. Ловко, да? «Я знаю этот взгляд», — проговорил Гриша, словно прочитав мои мысли. «Ну?» выкладывай. Ничего особенного, начала я непринужденно. Подруга звонила и просила помочь ей. История такая. Ей понравился парень с мамбы. Они уже пару недель общаются, но еще ни разу не встречались. А тут он ее в клуб позвал. Ей и хочется, и колется. Вроде бы и классное предложение, и идти страшно. И она попросила меня пойти вместе с ней. Ну, иди, в чем проблема? Совершенно не понял намека Гриша. Это вроде как должно быть двойное свидание, проговорила я медленно, все еще решая, как именно преподнести свое предложение. А у меня, видишь ли, пары нет. М -м -м -м -м! Протянул задумчиво Гриша, от чего я усомнилась в его умственных способностях. Ты можешь пойти со мной? Спросила я в лоб. На свидание? Ну да, можем сделать вид, что мы пара. Или не делать. В общем-то, без разницы. Тараторила я, уже начиная краснить и одновременно злиться на Гришу. «Там будет какая-то вечеринка. Должно быть весело. Но ну, не могу же я подругу одну отправить. Вдруг там маньяк какой-то. Или того хуже. Браток в малиновом пиджаке. Главное, чтобы не маменькин сынок». Разумеется, сосед снова принялся ржать. А мне уже стало не до смеха. Выставила себя какой-то дурочкой. «Не хочешь — не надо», — поджав губы, заявила я. «Ну, Лер...» «Все, проехали». «Я пойду». «Что?» Вся обида в миг слетела с меня, и я повернулась к Грише, позабыв недовольную гримасу. «Я пойду вместе с тобой», — повторил он. «Свидание так свидание. Хоть двойное, хоть единарное. Уверен, будет круто».